Глава девятнадцатая. Элли. Последняя паническая атака случилась летом, когда я приехала в Брейдвуд на каникулы. Мы с Мартой отправились на костер у реки, где я оцепенела и не могла соотнести настоящее и прошлое, как и вчера. На первом курсе посещала психолога в колледже. Он уверял, что это распространенный случай и вполне нормально, что я закрылась в себе, пережив сильный стресс. Одно потрясение наложилось на другое, вследствие чего стало на уровне подсознания отождествлять своего спасителя с непосредственной опасностью. Другими словами, меня тянуло к Райану и к тому, от чего он меня спас — в воде. Когда меня переполняли сильные негативные эмоции, чтобы справиться и снова обрести контроль над ситуацией, я часами стояла под душем, залезала в холодную ванну с головой, лишь бы воссоздать симуляцию погружения. Фрейд называл это тягой к повторению. Кто-то после разрыва бьется в истерике, кто-то швыряет вещи бывшего из окна, некоторые становятся мстительными сталкерами. Глубоко в подсознании ждать, что Райан придет и вытащит меня из пучины, в которой погрязла, было моим способом. По совету психолога, я должна была встретиться со страхами лицом к лицу. Что-то типа шоковой терапии для мозга. Но так как Райан исчез из моей жизни, а плавать я до смерти боялась, Всё, что оставалось, стоя на берегу, взирать на толщу воды и уговаривать себя нырнуть или лежать в холодной ванне, пялись в потолок. Однажды даже пришла в городской бассейн, но запах лорки мгновенно воскресил в голове опыт детства, и мне пришлось поспешно ретироваться. Я решила, что после встречи с Раином смогу попробовать войти в озеро хотя бы по щиколотку, поэтому первым делом с утра отправилась на пробежку к Шэдоу-Лейк преисполненные надежды. Не знаю, чем руководствовалась и какой это вид мазохизма, но ничего не вышло. Я так разозлилась на себя, на Райана, на это грёбаное озеро, что просто сбежала оттуда и закрылась в спальне на весь оставшийся день. Почему не заперла окно? Да чёрт его знает. И вот я в объятиях Райана Донована, который всё ещё спал, проснувшись полчаса назад, лежала, уставившись на дверь своей спальни, точно зная, что она не заперта. Хотелось до последнего оттягивать тот момент, когда опять придётся надевать маску безразличия, но по-другому было нельзя. Свадьба Дэна и Моники пройдёт, и все снова окажутся в своих отдельных жизнях, далеко от Брейдвуда и несказанных слов. Тешить себя и рай иллюзиями было бы нечестно и больно. Мужская рука на моём животе дёрнулась, позади началась возня, раздалось кряхтение. Вот и всё. «Элли», — позвал он. Вот чёрт уснул. Клянусь, хотел уйти до утра. Оправдание прозвучало даже мило, учитывая, что мне уже было не восемнадцать, я даже здесь не жила. Всё в порядке. Спасибо, что остался, это помогло. Я рад. Его рука всё ещё лежала на мне, сквозь футболку, выводя круги большим пальцем. Тиканье часов было невыносимо в этой тишине. «Элли, я...» «Пожалуйста, не надо» остановила его, зная, что он скажет. «Благодарю тебя за то, что вчера был рядом, но я так не могу, райн это слишком». Парень приподнялся на локте, внимательно вчитываясь в выражение моего лица, и у меня не нашлось сил, чтобы, как обычно, скрывать всё, что накопилось. «У тебя столько времени, сколько захочешь, не стану давить, но я устал убегать от проблем Элли. Он только открыл рот, чтобы сказать что-то ещё, как дверь спальни распахнулась. На пороге стоял скот. Груда коробок в руках заслоняла ему обзор, поэтому индикатор наличия людей в помещении был отключён, а речевой фильтр отсутствовал напрочь. «С добрым утром, моя прекрасная нимфа! Надеюсь, тебе снился, красавчик-сосед, и ты даже кончила в своём мега-реалистичном сне, потому что сегодня великий день, а тухлая пара мне не нужна». Он поставил коробки на комод, пока я сползала под одеяло, закрывая алое лицо. Райан уткнулся лбом в мое плечо, сотрясая кровать от смеха. «Пресвятая дева, кажется, я недооценил реалистичность твоего сна», крякнул Скотт, наконец прозрев. «Это не то, о чем ты подумал», простонала из-под одеяла. «А что, по-твоему, я подумал?» На это я даже не потрудилась ответить. Райн стянул одеяло с моей головы, целомудренно целуя в лоб. «Поговорим позже», — пообещал, поднимаясь с кровати. «Привет, Скотт! Это как раз то, о чём ты подумал. Увидимся на свадьбе». Он взял свои ботинки и снова вышел через дверь. «Интересно, среди наших соседей были такие, кого, как и меня, удивляла эта странная циркуляция человека из окна на крыльцо?» «Да о чём, чёрт побери, я подумал!» Взглянула на Скотта, прикидывая, насколько больно будет выпрыгивать из окна, но он уже навёл на меня палец. «Не-а, даже не пытайся. Ты расскажешь мне всё, начиная со вчерашнего дня». «Нечего рассказывать», — я встала с кровати. «Свадьба через четыре часа, нам нужно собираться». «Парень два дня подряд тусуется в твоей спальне. Это ли не повод для разговора?» Скотт выгнул бровь. Чёрт, он был прав. Пока мы завтракали и готовились к церемонии, я рассказала другу обо всём, что случилось. «Хочешь знать, что я думаю?» — спросил тот, меняя рубашку. «Просвети меня». «Ты все еще любишь его». Подводка соскользнула, и стрелка уехала вниз. «Блин», — выругалась потянувшись за салфеткой, — «не неси чушь! Я миллион раз приводил тебя в чувство во время панических атак, и это, скажу тебе, непросто, но стоило мистеру «Стяни с меня рубашку» появиться на пороге, как ты успокоилась в два счета. И даже милашка-футболист не идет с ним ни в какое сравнение, потому что едва ли ему посчастливилось услышать твои стоны». «Это тут ни при чём. Мы совсем разобрались. Я его простила и отпустила прошлое. Больше мы не будем обсуждать ту ошибку, произошедшую в моей спальне». «В самом деле?» — он уткнул руки в бока, тараня меня своими голубыми глазами. «Что ты хочешь услышать?» — я развела руками. «Не знаю, что творится в моей голове, ясно? Даже если бы мы не встретились, рано или поздно пришлось бы его простить. Это съедало меня изнутри» но ну, если ты думаешь, что снова готова прыгнуть в эту пропасть, то ошибаешься. Я не настолько глупа и не настолько сильна». «С чего ты вообще взяла, что там внизу обрыв?» «Сдаётся мне, там катапульта прямо на седьмое небо». скот заулыбался и захлопал глазами, как чёртова фея крёстная. «Никак не просеку. Ты у нас мудрец или болван?» — пошутила в ответ. «Я провидец Элли». Он поднёс два пальца к виску и указал на меня. Грядёт что-то фантастическое. Но я уже знала, что послезавтра всё развеется, как дым, и Райан улетит в Бостон, чтобы строить свою империю. Если не буду осторожна, то снова окажусь в руинах. В комнате невесты творилась настоящая суматоха. Организаторы носились, как растормошённые помощники Санты. Я прихватила старую плёночную камеру, чтобы сделать немного атмосферных снимков. Изначально предложила ребятам поснимать свадьбу, но Дэн наотрез отказался, предоставив эту работу другим фотографам, а мне приказав веселиться. Но кто остановит Элли Пирс, когда вокруг такая красота? Моника была бесподобна в своём платье. Я стояла поодаль, запечатлевая на плёнку, как стилисты вносят последние штрихи. Невеста увидела меня через зеркало. «Элли!» — Мон повернулась, а я сделала ещё кадры. Её пышное атласное платье с открытым корсетом было мечтой любой девушки. Образ дополняла длинная кружевная фата, добавляя роскоши к простому силуэту. — Ты прекрасна, — сказала я, не в силах оторвать глаз. Короткие светлые волосы Моники были уложены в лёгкие локоны и собраны сбоку жемчужной заколкой. — И ты тоже, — ахнула подруга. — Покрутись! — выполнила её просьбу, показывая свой наряд. На мне были золотые босоножки с витиеватым плетением ремешков и свободно струящееся шёлковое платье. Спереди было довольно простым, как комбинация, облегающая только грудь, но сзади открывало спину до талии, держась на длинных узких бретельках. Оно было древесного цвета, почти как мои глаза. Волосы я распустила, а мама помогла заплести несколько отдельных прядей в тонкие косы, расположив их поверх основной вьющейся массы. Из макияжа только тонкие стрелки, немного туши и румян. Моника удовлетворённо кивнула. «Выглядишь, как лесная нимфа». Скотт бы оценил иронию «Спасибо. У меня кое-что для тебя есть». Я вытащила из сумочки шкатулку и протянула девушке. «Что там?» — она удивлённо подняла глаза. «Открой же». Подняв крышку, Моника открыла рот. Там лежало винтажное колье — На тонкой плетёной цепочке сверкал маленький бриллиант в форме сердца, по краям украшенный такими же, но поменьше. «Ты не обязана надевать. Просто когда мы выбрали это платье, я решила, что оно отлично тебе подойдёт. Хотела, чтобы ты знала, как я люблю тебя». «О, Элли! Конечно, я его надену, оно прекрасно!» В её глазах блеснули слёзы. «Это лучший подарок от сестры-жениха. Иди сюда!» После крепких объятий, Она протянула мне шкатулку, чтобы я помогла застегнуть колье. «Пятнадцать минут!» — объявил организатор, и мы взялись за руки. «Волнуешься?» «Да усрачки!» «Знаешь, я думала, это будет менее волнительно. В конце концов, мы с Дэном уже давно вместе. Но, по-моему, меня сейчас вырвет». Я засмеялась. «Я рядом. Вдох-выдох, дорогая. Дэн описывается, когда увидит тебя в этом платье». Вошёл отец Моники, поэтому чмокнула её в щёку и поспешила выйти в зал, где все гости уже собрались, ожидая начала церемонии. Я направилась к алтарю, туда, где стояли другие подружки-невесты и жених со своей свитой. Дэн был так не похож на себя в этом костюме. Я редко видела его при параде. В Чикаго мы пересекались в основном за субботними завтраками или у них дома где лучшим из его нарядов было что-то, не заляпанное кетчупом, поэтому образ крупного финансиста не укладывался у меня в голове. Улыбнулась себе под нос, продолжая идти по проходу. Все заняли свои места, предвкушая появление невесты. Я волновалась, должно быть, не меньше неё, теребя ремень старой камеры на своём плече. Потом подняла её, чтобы проверить настройки, заглянула в объектив. Щелчок — вспышка осветила сторону жениха. «Элли, я так ослепну!» — заныл Дэн. Вот только в маленькое окошечко камеры я смотрела на другого мужчину. Высокого, ослепительно красивого в чёрном смокинге и белой сорочке. Он улыбнулся и неторопливо прошёлся по мне глазами. Руки и ноги обмякли от того, какое количество пылающей энергии ударило в моё тело. Мне даже показалось, что покачнулась, представив, как сильно контрастирует моё красное лицо с цветом платья. Опустила камеру — но не отвела взгляд, и Райн улыбнулся, прошептав что-то. «Я что, умею читать по губам?» Фыркнув от волнения, устремила взгляд на проход. Заиграла музыка, и Моника, под руку с отцом, вошла в зал. Гости ахнули, а я принялась снимать это завораживающее действие. Шлейф платья медленно тянулся за невестой, отметая любой намёк на обратный путь. Дэн сделал шаг вперёд и протянул руку, после чего шаги девушки стали уверенней. Это было так впечатляюще красиво, что я задержала дыхание. Поддержка близкого человека и его любовь — всё, что нужно женщине. Моника вложила свою руку в открытую ладонь Дэна, и все зааплодировали. Я не сдержала слёз. Картина искренних чувств этой пары постоянно мелькала перед глазами, но мне никогда не приходилось задумываться, насколько за них счастлива. Священник говорил свою речь, а ребята повторяли слова свадебных обетов, не отрывая глаз друг от друга. Я принялась снимать гостей и снова взглянула на Райана. Он смотрел на молодоженов, широко улыбаясь и хлопая, а потом вдруг переменился в лице и снова посмотрел на меня. В его взгляде было столько же нежности и боли, сколько в моем. Готовы поклясться, мы оба думали об ушедшем времени. Печаль в глазах парня пробудила внутри давно спящий механизм, По деталькам внутри растекалось тепло, оживляя мотор в левой части грудной клетки. Он заработал и стал глухо грохотать, отдаваясь вибрации по всему моему телу. Звучали крики и поздравления, ребята целовались у алтаря под свист гостей, но всё это ушло на второй план, когда я осознала, что попала в ту же ловушку. Снова.